Глава двенадцатая. Взаимная выгода. «Иди!» «Но...» — Цубаки бросила испуганный взгляд в сторону Йокаев, которые следили за ней сотнями желтых и красных глаз, и прошептала. «Пожалуйста, не заставляйте меня. Иди вперед! Она схватилась за складки широких Хакама, сжимая ткань в кулаках, и сделала первый неуверенный шаг. Следующие шаги дались гораздо легче, и Хакама приблизилась к лесу настолько, что уже могла разглядеть покрытые шерстью лапы, черепа, двигающие челюстями, и животных с человеческими лицами, будто покрытыми толстым слоем грима. Внутри поднималась удушающая волна паники, как и всегда, когда Цубаки видела Йокаев, но она сделала глубокий вдох и подумала о свитке, который однажды заметила в городской лавке. Черные линии и туши выглядели в ее глазах чем-то совершенно неземным, и тогда торговец любезно рассказал неотесанной деревенской девочке, что картина принадлежала кисти некоего монаха по имени Сюгэцу. В тот день Цубаки впервые обрела мечту. И именно эти воспоминания каждый раз помогали ей не сойти с ума при виде уродливых тварей. Если бы она когда-нибудь смогла накопить достаточно денег, чтобы приобрести чистую бумагу и тушь, то первым делом попробовала бы нарисовать нечто подобное — горы, воду и хижину. «Иди дальше». Голос сзади заставил ее вернуться из мира грез и вновь взглянуть на Йокаев. Теперь они громко шептались и хохотали, подзывая смертную девушку к себе. «Как долго мне идти? Столько, сколько сможешь!» И Цубаки услышала удаляющиеся шаги Юкио. Он уходил, бросал ее на съедение этим монстром, только и ждущим, когда человек нарушит границу леса. Или же нет? Могло ли все это тоже быть частью обучения? Хозяин святилища сказал, что Акама важна для него, а потому он просто не позволил бы ей так глупо погибнуть. Цубаки сдула с глаз растрепавшуюся от ветра челку и недовольно выдохнула. Методы Амедзи и Тиру и Юки-Оноками действительно не внушали доверия. И все же она пошла дальше, тихо ступая по каменистой тропинке, чтобы не привлекать лишнее внимание духов. Но они и так уже протягивали к ней свои лапы, а из их раскрытых пастей капала слюна. Прежде чем утонуть в черных объятиях Йокаев, Цубаки закрыла глаза и сделала еще шаг, ожидая резкой боли. Но ничего не произошло. Вокруг вспыхнули голубые огни, которые напоминали множество загоревшихся разом свечей. Только двигались они как живые и отгоняли нечисть все дальше от Акама, вглубь леса. Цубаки осмотрелась и раскрыла рот от удивления. Духи действительно ее не трогали и с шипением пятились от пламени а до неё самой доносилось лишь приятное тепло Кицунеби. «Раньше никто не мог тебя защитить», — сказал Юкио, неожиданно оказавшись рядом. «Ты всегда оставалась с Йокаями один на один, но сегодня они ничего не смогли сделать, потому что ты доверилась мне». «Так все эти слова про уверенность?» «Именно. Мы начали с того, что гораздо проще. Доверить свою жизнь кому-то сильному и почувствовать безопасность когда вокруг сгущается тьма. «Ну как, нравится?» Цубаки неуверенно кивнула, и с её лица впервые за утро сошла сковывающая маска беспокойства. В глазах замерцали красные отблески, а губы растянулись в немного неловкой, но искренней улыбке. «Да, это неплохо. Могущество Ками действительно впечатляет». Она коснулась пальцем одного из кицунаби и тот вспыхнул, меняя цвет с темно синего на голубой. Но ведь мы не сможем всегда ходить, будто привязанные друг к другу, чтобы я каждое мгновение чувствовала себя так, как сейчас. Не сможем. Поэтому я и сказал, что мы начали с простого. Но есть вещи более сложные. Первое и самое важное для Акамы — это уверенность в своих собственных силах. У меня нет никаких особенных сил, Юкионуками. В деревне все называли меня и подобных мне проклятыми, ничтожными людьми. Из-за ее каев я не могла даже выполнять обычную работу. Даже рис посадить была не в состоянии, ведь в воде иногда прятались каппы, которые пугали одним своим видом, понимаете? Нет во мне ничего из того, что вы ищете. На твоем лбу метка богини Инори. А значит, внутри тебя точно что-то есть. Заметил Юкио и указал когтем на кожу между ее бровями, где виднелся бледный, еле заметный след. «И именно это поможет мне найти Юрей. В ответ она лишь развела руками. Неважно, что Цубаки думала о своих способностях. Самое главное было оставаться рядом с Кицуна как можно дольше. Именно в святилище Ямато-море она впервые смогла хорошенько выспаться. А сейчас стояла целая и невредимая посреди леса, кишащего Йокаями. Это определенно казалось очень выгодной сделкой. «Хорошо». «Делайте все, что потребуется, чтобы пробудить мои силы». На желтый свиток, исписанный незнакомыми надписями, нанесенными красной краской, упали первые капли дождя. Цубаки посмотрела на небо. Туча нависла над светилищем и вот-вот собиралась обрушиться на землю ливнем, и Акама, накрыв бумагу руками, огляделась в поисках укрытия. Место, где обитали Аммёдзи, занимало небольшую территорию рядом с главной площадью, на которой находился молитвенный зал и представляла собой закрытый дворик, примыкающий к дому старшего мага. И Тиранобу вышел на открытую веранду своего жилища и нахмурился. «Куда это ты собралась?» «Сейчас пойдет дождь, свиток промокнет». «Ты разве уже выучила заклинание, про которое я тебе говорил?» «Если уж не можешь раскрыть свои способности Акама, то хотя бы ознакомься с основами магии, чтобы стать мне полезным помощником». «Нет». Господин Итира, я. Цубаки сглотнула, ведь за все время, которое она провела за столиком во дворе, вглядываясь в надписи, не сумела запомнить ни единой фразы. Думаешь, если Юкио Ноками обратил на тебя внимание, так ты особенная? Ничего подобного. Он вышел на улицу, прикрываясь от моросящего дождя круглым веером, и приблизился к Акаме. Прочитай заклинание! Проведя пальцами по извилистым начертаниям, цубаки прошептала: Я не могу. «Это еще почему?» — крикнула Тира, ударяя веером по столу с такой силой, что девушка вздрогнула. «Не умею! Я не умею читать!» «Ты что?» «Твои родители клялись, что их дочь ходила в школу при храме!» Цубаки мотнула головой, опуская взгляд. Ведь на самом деле отец с матушкой никогда и не думали о ее обучении. Для них она была лишь обузой, лишним ртом, от которого в конце концов Выгодно избавились. Ее семья с давних пор выращивала цветы Бонибана и делала из них самый лучший в провинции красный краситель, который покупали даже мастера по покимоно из столицы, но у родителей так и не родился сын, который мог бы стать наследником семейного дела. Поэтому они продали свою дочь в святилище ямато чтобы выручить денег и усыновить мальчика из столицы. «Какое бессмысленное вложение!» «Ты даже не в состоянии выполнять обязанности помощника Амёдзи!» — сказал маг, приложив ладонь ко лбу. «Я выучу!» «Что?» «Я все выучу наизусть, если кто-нибудь мне продиктует слова!» Цубаки свернула свиток. Дождь усилился, и со стола на землю уже потекли струйки воды. Она спрятала бумагу за ворот белого косаде и взглянула на господина Итира. «Я знаю, что эти заклинания защищают от юкаев». И я правда хочу научиться их применять. Пожалуйста, помогите мне. Думаешь, это так просто? Не уверен, что у тебя вообще хоть что-то получится. Возможно, ты и правда всего лишь обычная крестьянка, способная только сажать рис. А метка Акама оказалась у тебя случайно. Среди шума дождя послышался звонкий хруст гравия, и во двор зашла девушка. На первый взгляд, похожая на Мику, только ее Хакама отличались идеально белым цветом а рукава и воротки мано были прошиты толстыми красными нитями. На переносице она носила миниатюрные круглые очки, а волосы прятала под черной шапкой, такой же высокой, как у старшего Аммедзи. Сенсей! На сегодня я закончила прием посетителей! отчиталась она, поклонившись своему учителю, и перевела взгляд на Цубаки, слабо кивнув в ее сторону. Хорошо, Хару, на сегодня ты свободна. Итира вздохнул так тяжело словно сам целый день сидел под палящим солнцем и принимал заказы на изгнание злых духов. «Я случайно кое-что услышала», — заговорила ученица Амёдзи, прочищая горло. «Если вы не против, я бы предложила свою помощь, Акамасан». «За это тебе никто не заплатит. Она неграмотная и сама не знает, какие у нее способности». «Ничего, Сенсей, я бы могла брать ее с собой на работу и чему-то учить на слух». Мне не помешает помощь. Старший Амёдзи сначала насупился, но спустя пару мгновений эта мысль показалась ему довольно разумной, и морщины на лбу мага тут же разгладились. «Хм, думаю, это хорошее предложение», — признал он, указывая на Цубаки. «А Кама умеет видеть ее Йокаев, а ты нет. Вы должны сработаться. Поучи ее паре простеньких заклинаний, что-нибудь да получится». Он удовлетворенно кивнул, и, прикрыв голову веером, побежал к веранде своего дома. Укрывшись от дождя под крышей, Итира еще раз взглянул на двух своих подопечных и ухмыльнулся. Кажется, на этот раз всю основную работу сделают за него. И такой поворот событий вполне устраивал Амедзи. Когда Итира Нобу все же скрылся в доме, громко задвинув дверь Сёдзи, его ученица поправила очки, вернув их на переносицу, и мягко улыбнулась новой знакомой. «Спасибо». Сказала Цубаки, не совсем понимая, что от нее было нужно этой подозрительной девушке. Я не умею читать и писать, но хорошо запоминаю на слух. Постараюсь быть полезной. Не волнуйся, думаю, мы и правда хорошо сработаемся. К сожалению, не все аммёдзы обладают зрением. Я бы даже сказала, что большинство магов на самом деле не видят Йокаев. Поэтому нам и нужны акамы из-за вашего особого дара. Так тебе понадобились мои глаза? Губы ученицы растянулись в чуть виноватой улыбке, и она пожала плечами. «Слышала от других Мико, что Юкионо-ками обратил на тебя внимание, и ты теперь учишься у него. Если это правда, то мы могли бы помочь друг другу. Ты мне свое зрение, а я тебе свои знания, которые, возможно, пригодятся, чтобы быстрее пробудить силы Акама». «А здесь слухи быстро расползаются», — вздохнула Цубаки, убирая мокрые волосы с лица. «Тут уж ничего не поделаешь» многие мико желают стать приближенными нашего божества и не любят когда кто то занимает их место и потому болтают за спиной Хару пристально посмотрела на собеседницу и спустя мгновение ответила со снисхождением в голосе послушай разве остальное важно если ты под покровительством посланника богини инари хоть это и святилище но здесь все построено на взаимной выгоде ты что то даешь Каме, а он что то дает тебе взамен по другому не бывает И просто так тебе никто не поможет. Запомни. Цубаки усмехнулась. А ведь и правда, даже она за короткое время пребывания в Ямато-море уже успела заключить сделку с божеством, согласившись помочь ему взамен на услугу. Если вдруг обзавестись еще одним договором, то не должно произойти ничего непоправимого. Поэтому она сказала, «Не думаю, что это так уж плохо, если в итоге все мы получим то, чего хотим». «Да, это совсем неплохо». Тем более, что в логове хитрых Кицуна хорошие друзья никому не помешают, подхватила ученица Медзи и подмигнула. Я Сата Харука, но все зовут меня просто Хару. Я, Эр. Акама замешкалась, ведь с тех пор, как Юкио Нуками назвал ее новым именем, к ней стали обращаться именно так, а настоящей никто даже не спросил. Я цубаки. Хорошо, Цубаки, пойдем скорее под навес. А то дождь совсем разошелся. Как только ливень закончится. Мы сходим в город, и я расскажу тебе, как устроена наша работа. Сегодня у меня как раз два заказа на изгнание нечисти.